Глава 59. грейлен шагнул навстречу Хадану. Окружённые рыцарями, они стояли в тумане, озарённым факелами и фонарями. Военачальник обнажил меч. грейлен также выхватил из ножен древний родовой клинок. Даже в тумане ярко сверкнуло лезвие терния с высеченной на нём виноградной лозой, увешанной пышными гроздьями. Отступив от своего вспотевшего чёрного жеребца, Хаден поднял руку, подавая красноречивый знак столпившимся в тумане рыцарям. С этим противником военачальник хотел расправиться лично. У Грейлина ныла правая рука, сжимающая меч, которую Хаден раздробил ударом кувалды целую вечность назад. В другой жизни. «Я полагал, эту железку давным-давно переплавили на сковородке», окинув взглядом меч Грейлина, пожал плечами военачальник. «Ну да ладно, теперь я об этом позабочусь». Крепче стиснув рукоятку меча, Грейлин широко расставил ноги на досках палубы, подпуская Хадена ближе, дожидаясь того, чтобы их мечи соприкоснулись. «Есть сталь, уничтожить которую невозможно!» — холодным спокойным тоном промолвил он. «Даже кувалдой в руке жалкого труса!» Хаден сделал над собой усилие, чтобы не поморщиться, отвечая на издевку своего противника. Военачальник крепче сжал свой меч. Его бедро сместилось вперед, выдавая то, что он замыслил. Грейлин сдвинулся влево, без труда уклоняясь от удара, который Хаден обрушил справа. Мечевая начальника рубанул пустоту там, где уже никого не было. В ответ Грейлин сделал прямой выпад. Но Хаден не был неопытным первогодкой. Отставив ногу назад, он увернулся от меча Грейлина и рубанул наискосок. Грейлин вовремя вскинул свой меч, отражая удар, который мог бы отрубить ему ногу. Противники отступили назад. Вижу, ты продолжал заниматься, склонил голову Набкхадан, тем самым нарушив ещё одну клятву не держать в руках стали, тем более на земле, куда ты поклялся больше не ступать. Грэлен указал свободной рукой на туман. "Да, но я ведь ступил не совсем на землю. Разве не так?" Ты всегда мастерски подыскивал оправдание своим поступкам, нахмурился военачальник. «Переспал со шлюхой, обладать которой тебе было запрещено, а потом заявил, будто это любовь, а вовсе не похоть, после чего, когда брюхо у неё округлилось, притворился, будто без ума от неё». Взревев, Грейлин сделал стремительный выпад. Хаден легко отразил удар, едва не выбив у него из руки терния. Грейлин в самый последний момент выкрутил запястье, высвобождая себя и свой меч. Он сделал быстрое обманное движение вправо, Хаден купился на его уловку, позволив Грелину рубануть наискосок. И всё-таки лезвие терния лишь оцарапало военачальнику щеку Противники снова разошлись. По лицу Хадена текла кровь, но тот не обращал на неё внимания. «Подумаешь, к многочисленным шрамам добавится ещё один». «Вот почему тебя все презирают», — сказал Хаден. «Ты только притворяешься честным и благородным, прикрывая красивыми словами свои пороки». «Ты, к чьим словам прислушивался король, всё время думал только о себе!» Грелин смотрел на своего разъяренного противника, вынужденный признать то, что в словах военачальника была правда. Действительно, мало кто из его товарищей рыцарей считал его своим другом и уж тем более закадычным приятелем. Только Морайна заставила Грелина раскрыть свою истинную сущность, научила его быть и лучше, не таким себелюбивым, способным по-настоящему полюбить другого человека. Облизав губы, Грейлин окинул взглядом Хадена. «Неужели я сам породил себе заклятого врага?» «Однако, несмотря на то, что король тебя любил, ты предал его дружбу», презрительно ухмыльнулся военачальник. Грейлин почувствовал, что именно в этом причина ненависти и презрения, которые питал к нему хадан «О, я вижу ревность! Ты мечтал затащить в свою постель Марайну или же жаждал любви короля?» Военачальник вздревел от этого оскорбления, которое, возможно, соответствовало действительности. Он набросился на Грейлина, обрушив непрерывный град рубящих и колющих ударов, обманных движений и выпадов. грелин с трудом отразил эту бурю, испугавшись, не перегнул ли палку. Его плечо вспыхнуло острой болью от удара, глубоко рассекшего мягкие ткани. Кое-как отразив следующий выпад, грелин отступил назад. Щеки Хадена напылали прищуренные глаза светились яростью. И тем не менее, Грейлин прочитал во взгляде своего противника холодный расчет. Он опасался, что военачальник лишь оценивал его силы, испытывал мастерство, вырабатывая стратегию, которая неминуемо приведет к победе. К счастью, Хадден медлил слишком долго. Позади с грохотом распахнулась дверь. «Грейлин, живо!» Все взгляды обратились на полуют. Оттуда вылетели Даррент и Глей, скользя по доскам палубы. Пират и его дочь вскинули руки, и между пальцами у них сверкнули зажженные фитили. Они швырнули взрывные заряды высоко вверх, не в сторону носа, а в ограждение по правому борту. Яркие огненные шары взрывов разорвали туман. Матросы корабля с опаской попятились. Грейлин устремился в огонь, на убирая меч в ножны. Хаден взвыл от ярости, очевидно догадавшись, что будет дальше. К настоящему моменту военачальник уже понял, что настоящий обманный выпад был сделан не мечом, а шлюпкой, которая пролетела вдоль правого борта, вызывая на себя огонь орудий и баллист, которые теперь были разрежены. Что обеспечивало? Безопасный проход другого судна. В той стороне раздался скрежет дерева от дерева. Матросы бросились в рассыпную, спасаясь от новой угрозы. Из пелены тумана подрев горелок вынырнула большая тень. Сначала пузырь, затем и корпус быстроходника. Продолжая обдирать боевому кораблю борт, пустельга поднялась так, чтобы ее палуба поравнялась с палубой своего противника. Даррент и Глейс устремились к ограждению, Грейлин следовал за ними по пятам. Все трое пробежали мимо разряженных баллист, им вдогонку полетели стрелы, выпущенные из луков и арбалетов, однако дрожащая и трясущаяся палуба не позволяла стрелкам прицелиться. Запрыгнув на ограждение, Грейлин бросился вперёд, вспоминая, когда проделал то же самое в предыдущий раз. Но только теперь ему не нужно было хвататься за верёвочную лестницу. Упав на палубу пустельги, он по инерции прокатился по доскам. Следом за ним прыгнули даррен и Глейз. Оба удержались на ногах, приземлившись одновременно, доказав, что им не впервые приходится перепрыгивать с одного корабля на другой. И всё же, когда пустельга напоследок, ещё раз ударившись о борт боевого корабля, отвалило от него. Они также наконец растянулись на палубе. Освободившись, быстроходник устремился прочь, ревя пламенем горелок. "Хватайся за что угодно", заорал Даранд. Грелин подполз к натянутому стальному тросу и вцепился в него обеими руками, сознавая, что будет дальше. В небесах прогремели два взрыва. Грелин вспомнил две фляжки с взрывчаткой, принесённые на борт боевого корабля. Он еще крепче стиснул пальцы, понимая, где были заложены эти маленькие заряды. Под котлом Гаддиса. Следующий взрыв разорвал небо, породив новое ослепительное солнце, затмившее отца сверху. Обрушившись на пустельгу, ударная волна развернула судно так, что его корпус оказался задран вертикально вверх. Ухватившись за трос, Грелин увидел клубы черного дыма, разлетающиеся в стороны горящей обломки, объятые пламенем обрывки пузыря какое-то мгновение, всё это висело в воздухе, затем пролилось огненным дождём на землю. Постепенно пустя льга выровнялась в воздухе. Грейлин поднялся на ноги. Мимо прошли Даррент и глейс Пират на ходу невозмутимо отряхнул штаны и короткий плащ «Ты идёшь?» — оглянулся он на Грейлина. Тот нетвёрдой походкой последовал за пиратом. Плечо его было в крови. Пройдя на шканцы, они по крутому трапу поднялись в боевую рубку за штурвалом стояла Брейль, вторая дочь даранта. «Ты что это терлась в борт-оборт с этим ублюдком?» – обрушился на неё пират. «Я же предупреждал тебя, чтобы на моей птичке не появилось ни одной новой царапины». И всё же, несмотря на недовольное ворчание, Даррент подхватил дочь и закружил её в воздухе. «Отличная работа, девочка моя!» – шёпотом похвалил он Брейль. Обернувшись, Грейлин увидел, что рубка заполняется людьми. Он узнал принца Канта и прислужника из обители. Затем появились два незнакомца, женщина Гулд Гулка и Клашенец. Окинув их взглядом, Грелин отметил окровавленные повязки на груди и бедре Канте, но также то, что кое-кого здесь не хватало. «Где Никс?» – спросил он. С обезумевшим взглядом Канты ткнул пальцем в Брейль. «Я пытался заставить ее выслушать меня!» Опасаясь самого страшного, Грелин почувствовал, как у него заколотилось сердце. «Где она?» – поморщившись. Принц махнул на носовые окна, указывая на черные скалы вдалеке, над которыми висел громадный пузырь другого боевого корабля. Она на саванах.